Глава двадцать вторая. Гай. Из бара мы выходим уже затемно, решив немного прогуляться. Изначально предполагаемый деловой разговор как-то ненавязчиво переходит в лёгкие дружеские посиделки. Весь ужин шёл как по маслу, если не считать инцидента, когда Саныч так опрометчиво проболтался про бывшего Кати, что на некоторое время добавило напряжение лично мне. Честно говоря, не хотел, чтобы она знала о нашей стычке. Боялся взрыва и истерики, зная ее натуру и извечное желание защищать ущербных. Однако ее тихое ликование и довольная улыбка после новости повеселили. В этот момент я, наверное, и понял, насколько этот зеленый пацан убил в ней веру в настоящего мужика, и почему у нее ко мне столько недоверия. Но теперь вижу, не всё потеряно, даже наоборот. Всё ещё только начинается. Это был вечер, на протяжении которого я искренне кайфовал от того, что желанная девчонка рядом. Каждая мелочь, начиная с её взглядов и заканчивая мимолётными движениями, будили внутри волны отчаянного желания оказаться ближе. И сегодня, и всегда. Собственник внутри меня бунтовал, эгоист рычал, а волк-одиночка покорно поджал хвост. Вечер, который еще разок напоминает, не просто запал. Обычная животная тяга к телу, падкость на красивую обертку не может отзываться так глубоко внутри. Новое чувство, словно проникая под кожу, безоговорочно захватывая в свой плен острыми иголками, пробиралось к сердцу. Страх признаться даже самому себе, к чему идем, не мешает все чаще в голове всплывать образу стельмахов. семьи, которая после родителей, пожалуй, стала для меня образцом идеала. Это одновременно и пугает, и волнует. Больше месяца мы живем в состоянии неопределенности. Вернее, нет, не так. Мы друзья, но вот только ей не хочется быть мне другом. Я это вижу, чувствую и знаю. Собственно, как и мне. Сегодняшний день и ужин стали еще одним доказательством, что с каждым днем Кати все ближе и ближе, и не только физически. Хочется верить, что постепенно мне удается заставить ее сбросить груз прошлых отношений и, надеюсь, однажды она станет готова открыться для новых. Вот только сколько я еще выдержу без прямых подкатов и секса — загадка. Если даже от обычного недопоцелуя в машине меня едва ли не потряхивало полвечера. Месяц, почти месяц без интима. Я гребаный монах. Взорвусь скоро от сперматоксикоза. «Спасибо, Макс, это был крутой вечер», — вырывает из мыслей довольный голосок Кати. «И за помощь с работой спасибо, за всё тебе огромное спасибо!» — тараторит спутница, и я слышу улыбку в её тоне. Оборачиваюсь, и удовлетворение теплом разливается по телу. Невероятно хочется бессовестно сжать её в своих руках и надышаться вдоволь этим ароматом. Её ароматом. Уткнуться носом в тёмную макушку и закрыть глаза. Отключиться от постоянного контроля над своим телом и дать волю рукам, которые не прочь были бы снова ощупать ее всю. С головы до ног исцеловать миллиметра за миллиметром. Но нельзя. Пока. Напади я на нее сейчас, она бы ответила, уверен. Но я не выдержу даже саму мысль о том, что это все еще просто желанное тело. Мне нужна она вся. Её потрясающе нежная фигурка и её сердце. И пока я этого не добьюсь, ни хера у нас не будет. Хоть и уже готов лезть на стенку. Кати после почти двух бутылок вина немного навеселее расслаблена, но не пьяна. Идёт, вцепившись своими изящными тонкими пальчиками в мою руку, и то и дело норовит остановиться, чтобы полюбоваться на выползших на улицу ночных развлекал. Барда с песнями под гитару, танцоры уличного театра и небольшая группа ребят с опасным развлечением, которая и привлекает внимание девушки. «Стой!» — дёргает меня за руку брюнеточка. «Идём!» «Детка, так стоим или идём?» Смотрю в эти огромные от увиденного глаза и смеюсь чуть ли не детской радости, застывшей в них. «Гай, не будь букой!» — по привычке хмурит брови спутница. «Смотри, какие ребята!» и уверенно тащат меня за собой, посильнее вцепившись в ладонь. А идем мы к одной из компаний, опасно жонглирующих огненными штуками, которые я понятия не имею, как называются, но выглядят весьма эффектно, особенно в ночи. Это же фаер-шоу, а эти ребята — одна из самых известных групп, устраивающих пятничными вечерами бесплатные концерты. Шепчет, чтобы не мешать зрителям, на коти Кати ближе прильнув ко мне. «Давай посмотрим». Пощенячьи смотрят на меня, полные мольбы глаза цвета горького шоколада. «Смотрю, ты неплохо в этом разбираешься». «Неплохо». «Упс». Неожиданно, покачнувшись на каблуках, девчонка сильнее цепляется за мою рубашку и тихонько хохочет. Я одно время серьёзно занималась в студии и даже выступала в группе фаерщиков. «Кого?» Это шоу называется «Фаер-шоу». Ну, или «Огненное шоу». А люди, которые сейчас крутят «Став фаерщики». Объясняет мне тихо, как маленькому ребёнку. И всё равно я ни черта не понял. Мозг рядом с ней, да ещё и слегка подвыпивший и раскрепощённый, отказывался выполнять свои прямые обязанности. Просто очень редко попадаю на такую красоту в таком исполнении. Забыв про мою застывшую фигуру, кати устраивается на импровизированной трибуне среди десятков других увлечённых зрелищным шоу зевак. «Это невероятно круто. Я занималась пять лет, но и близко к такому не пришла». Шепчет, не сводя горящего взгляда с огненных всполохов, что тянутся за руками двоих крепких парней. А меня неожиданно стал грызть неведомый доселе червячок изнутри. Какого лешего она так восхищается этими ряжеными мужиками в чёрных кожаных костюмах? кэти тянусь с намерением увести её отсюда. «Ой, или ты куда-то торопишься?» Оглядывается девушка и подскакивает, как на иголках. «Извини, не подумал, а тебя, наверное, ждут». Тут же скисает моська и меркнет взгляд. Проклятие. Расстроилась. Нет, сегодня я снова весь твой. Покорно вздыхаю и заталкиваю свои замашки собственника как можно глубже. Усаживаю свою спутницу обратно и сажусь сам, намеренно придвигаясь как можно ближе, чтобы и мысли левые в ее адрес ни у кого не возникла. Впрочем, Кати и не сопротивляется. Снова сосредотачивая внимание на представлении, то и сегодня, и завтра, и собственно всегда бурчу поднос, но уже скорее для себя, чем для нее. Лишь краем глаза поглядываю на то самое огненное шоу, которое мало меня занимает. Большую часть времени отводя на созерцание улыбающейся Кати. Девушка так увлечена, что не замечает, как жало в своих миниатюрных ладошках мою ладонь даже не мигает. Похоже, и дышать забывает, сосредоточившись на представлении. «Смотри», — шепчет, наконец, спутница, — «сейчас должны быть восьмёрки. У меня есть зрелище занимательней». Мимолётный взгляд, удивлённо выгнутая идеальная бровь и снова всё внимание на тех парней в кожаных штанах. «Благодаря шоу мы почти на час выпадаем из жизни». Нервно ёрзая под боком, брюнеточка всё-таки заставила меня обратить внимание на выступающих, то и дело нашёптывая на ухо, какие элементы и снаряды они используют. Да так, нашептывая, что под конец я залип не по-детски. Когда из мощных стереоустановок пошёл чуть ли не тяжёлый рок, а на сцену вышли одновременно четверо ребят, двое из которых девушки со стальными горящими веерами в руках, Я погрузился с головой в это буйство музыки, ночи и огня. Когда черный, почти осязаемый ночной воздух прорезают крутящиеся с сумасшедшей скоростью шары на цепях, оставляя за собой пламенный шлейф и складывая движение в причудливые объемные фигуры, поистине незабываемая вещь, за которой смотришь с замиранием сердца. А может, виной всему коти, от которой так и веет энергия таинственности и чего-то великого захватила и меня с собой. Не знаю, но я остался под сильным впечатлением и теперь понимаю восторги своей спутницы. Это было круто!» Восхищенно шепчет девушка после шоу, а улыбка с ее кукольного личика так и не сходит. «Видел, как они умело управляются со всеми снарядами». Согласен, под конец очень даже впечатлило. Конечно, когда вышли полуголые бабы в кожаных топах, тычет меня в бок острый локоток. А я в очередной раз пропускаю мимо ее язвительный подкол. Она так близко, что хочется стонать в голос. Запах ее духов будоражит мысли, весьма и весьма непристойные. Приобняв меня за талию, коти идет под боком и взглядом провожает прохожих. Поразительно, но даже молчать в ее обществе уютно. Мы бредем неторопливо, направляясь в сторону парковки, на которой осталась машина. Людей уже немного, оно и не удивительно, на дворе ночь. Большинство в это время либо уже дома, либо еще готовятся к ночному загулу. Как давно я сам заваливался в клуб до утра, уже и припоминаю плохо. Не всегда пил и уходил в отрыв. Бывали ночи, когда ноги домой просто не несли. Хотелось подальше от тишины и уединения с самим собой. А толпа, что шумела за стеной, способствовала продуктивной работе. Но те времена прошли, приоритеты в жизни изменились. А этот Саныч не такой уж и бука, наконец нарушает молчание Кати. Просто с чужими он предпочитает держать дистанцию. А его жена, она, работала официанткой в его клубе. Да ладно. Удивленно смотрят на меня снизу вверх, шикал одного цвета глаза. «Золушка на новый лад? Что-то вроде того. Я думал, такое только в романах да в фильмах бывает. Как видишь, нет. Они вместе уже почти десять лет, и большего семьянина, чем Саныч, я не встречал. Разве что в Стельмах. Там вообще конченный случай». Кати смеется, но больше ничего не говорит. На ее лице блуждает соблазнительная, ленивая полуулыбка, а глаза все еще сияют. Словно в темных зрачках все еще пляшут отблески огня, что разрезал ночь. Так молча мы идем почти до самой машины, пока меня не дергают за руку. «Стой!» — неожиданно выдыхает Кати. «У меня появилась очень-очень-очень странная идея. «Что такое?» «Тату. Я всегда мечтала о тату». Замирает девушка, узрев сверкающую вывеску тату салона на противоположной стороне улицы. «Нет, такие безумия, давай без меня». Тяну и уже готов закинуть на плечо и потащить, когда меня останавливает следующая фраза. «Я просто никогда не могла смелости набраться». Кусая губы, постреливает глазками девушка поддержки не было. «Может, это вино в тебе, — говорит, — ухмыляюсь. — Макс, пожалуйста. — Кати, детка, я серьёзно. — говорю, откидывая все шутки в сторону. — Не хочу, чтобы утром ты пожалела. Тату это на всю жизнь. Это не часик посидеть, фаршиков твоих посмотреть. — Я хочу. — дуются упрямые губы. Мгновение неловкое перемена с ноги на ногу и ураган — Екатерина срывается с места. «Стой! Тормози!» Пытаюсь перехватить за локоток перебегающую дорогу девушку. «Кати!» Развожу руками. «Либо ты со мной, друг, либо...» Пожимает плечами егоза с той стороны дороги. «Не будь занудой! Творить безумство? Так до конца!» Подмигивает спутница и скрывается за массивной дверью здания. «Черт бы тебя побрал, Екатерина! Шиплю сквозь зубы, следуя за ней, однако сам не могу сдержать глупой мальчишеской улыбки».